Какая находка! Леди Камилла постоянно искала подходящую кандидатуру для одинокого лорда. Она всей душой желала помочь сыру Гаррисону обрести душевный покой и комфорт. Но, как назло, именно то, что могло осчастливить одинокого немолодого человека, не встречалось на ее пути. Леди Кэмпбелл злилась, называла предпринятые меры недостаточно продуманными, а себя — нерасторопной и медлительной считала, что ее вина заключается в одном. Она избрала неверную стратегию, и по этой причине поиски затянулись. И вот так, с утра до ночи, устраивая промывку мозговой ткани, сводница анализировала каждый нюанс, все детали дела, а ответа не находила. Такая ситуация, естественно, нервировала женщину. Дотошная труженица забыла об одной прописной истине — нельзя торопить судьбу. В назначенный день она сама без приглашения явится и напомнит о себе. Так и случилось.